Записки Юната Начну с сентиментальной констатации лирического факта. Среди книг братьев Стругацких есть три романа, которые значили для меня очень много в то время, когда я их читал. Теперь, много лет спустя, я обнаруживаю, что все еще подвержен воздействию их обаяния. Велик соблазн заставить читателя угадать, какие именно три романа братьев Стругацких я имею в виду. Но тогда мне пришлось бы ограничиться двумя абзацами текста с условиями викторины. Поэтому вот он список. «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер» и «Гадкие лебеди». По поводу третьего номера я мог бы наговорить лишь кучу высокопарных банальностей. Что касается второго, слишком темен и обширен бэкграунд, вербализировать который здесь и сейчас не хотелось бы. Поэтому ограничимся «жуком». Для многих моих ровесников и практически для всех наших старших товарищей жук в муравейнике был и, возможно, остается в первую очередь истории о вмешательстве спецслужб в единственную и неповторимую человеческую частную жизнь. На кухнях бурно-пламенно обсуждали свободу воли, цели, оправдывающие и неоправдывающие средства, сумерки морали и прочие гуманитарные абстрактности. Но жук-то, по крайней мере, мне так всегда казалось, Совсем не об этом. Скорее о том, что каждый из нас – бомба, готовая взорваться в любой момент. О том, что из каждого зеркала на тебя глядит незнакомец, от которого можно ждать чего угодно. И о том, что каждый из нас – сам себе экселенс, Подарочный набор, который каждый из нас получает при рождении – таинственная темная сторона личности, снулая, но такая же реальная, как пятно на руке Абалкина, японский иероглиф Сандзю, А также и невежество, и боязнь перемен, и джентльменский набор личных фобий и предрассудков порождают в нас странную двойственность. Мы мечемся, не зная, чего ищем, и совершаем нелепые поступки, но разум подкарауливает нас в темноте, с оружием наготове. Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему. Это не о спецслужбах. Инсценировка финальной главы романа братьев Сругацких «Жук в муравейнике» происходит ежедневно, в личном домашнем театрике каждого. Что было бы, если бы Абалкин добрался до детонатора? А что будет, если наш внутренний Абалкин однажды перехитрит внутреннего эксцеленса и уцелеет? На оба вопроса один ответ, полностью обесценивающий все вышесказанное. Не знаю. Дело чести каждого юного натуралиста получить ответ на этот вопрос опытным путем. Ну а пресловутые сумерки морали здесь ни при чем, разумеется. Суета, сует, все суета. Двухтысячный год.